Хельхейм. Густой туман низко плыл над рекой, которая оказалась прямо передо мной. За рекой я видел массивную каменную стену и золоченные ворота. Но разглядеть было трудно. Очень далеко, да и туман накрывал все вокруг. Темный лес смотрелся жутковато и не только из-за плотного марева. Вокруг стояла глухая тишина, ни пения птиц, ни каких-либо других звуков, как будто все замерло вокруг. только река бесшумно текла, переливаясь черными бликами. Было достаточно холодно и промозгло, и я порадовался новой теплой одежде. Да, невеселое место, и самое паршивое, что по этому холоду я должен переходить реку вброд. А вот, кстати, и мост. Вроде я вижу какое-то движение по нему. Надо подойти ближе. Я пошел по краю берега в сторону моста и уже ясно различал движение. Это явно были люди, или кто-то очень похожий на людей. Одеты они были в саваны, головы закрыты капюшонами. Это молчаливое и неторопливое движение вызывало ужас и внутреннюю панику. Я достаточно насмотрелся и повернул обратно, подальше от этого шествия мертвецов. Не успел я отойти на достаточное расстояние, как услышал за спиной грозный рык и звон цепей. Обернувшись. Я онемел от страха. Передо мной стояло существо огромное и свирепое, с четырьмя горящими глазами. Это был пес, но таких размеров собак на земле не существует. Когда я был в нежном возрасте, мои родители занимались собаками, и у нас дома жили большие, нет, очень большие собаки, неаполитанские мастифы. Я люблю животных, но вот с ними не заладилось. Уверен, что мастифы считали меня глупее себя, и тогда было именно так. Они меня воспринимали и терпели, но не любили. Гораздо позже, повзрослев, я понял, что собаки на любовь отвечают любовью. Они не умеют лгать, предавать, изменять. Это преданные и разумные существа, достойные уважения и искреннего к ним отношения. Смотря на рычащего монстра, все эти мысли пронеслись у меня в голове за мгновение. «Привет, друг!» — промямлил я, отступив аккуратно пару шагов назад. «Я пришел с добром и за знаниями. Я понимаю, что ты тут охранник, на тебе лежат обязательства и, кроме этого, толстенная цепь. Кстати, если хочешь, я могу попытаться ее снять». Пес прекратил скалиться, посмотрев на меня всеми четырьмя глазами. «Неожиданно!» — прорычал он. «Ты странный, Эрик. Ты же он?» «Я ждал тебя, но статус охраны мира мертвых обязывает к определенной встрече. И пока ты у меня не вызываешь неприязни, но не более того. Но я уже могу представиться. Я гарм». И Один, верховный бог, назвал меня в своих речах «лучший пес. Цепь у тебя снять не получится. Я прикован к скале у входа в пещеру Гнипа и охраняю царство мертвых. Если ты туда зайдешь, то уже никогда не выйдешь. Из мира Хель не может вернуться ни одно существо. Ни человек, ни великан, ни цверг, ни бог. «Единственный, кто побывал в Хельхеме и вернулся оттуда, это сын бога Одина, великий смельчак Ас-Хермут. Его подвиг тебе повторять не надо. Но за твое участие ко мне я помогу тебе переправиться через реку». Гарм замолчал, опустил голову и неуверенно посмотрел на меня, что выглядело странно для такого монстра. Еще несколько минут потоптался и сказал: Поесть ничего нет? Мясного или рыбного? Вот те раз я растерялся. Еды с собой не было, но были подарки зверей. Я справедливо подумал, что могу истратить один подарок. Вынув из сумки голубой камешек, я кинул его в реку и сказал Вода, накорми дос это нас с гармом. Камушек булькнул в водах гель. а перед нами появились блюда с едой. чего тут -то только не было. Заливное из судака, аппетитная утка с яблоками, большущая запеченная севрюга, колбасы, сыры, овощи и сладости. Еды и напитков было так много, что этим можно было накормить роту солдат. Я отвлекся от созерцания обильной пищи и посмотрел на пса. Зрелище он представлял незабывающее. Я еле сдержался, чтобы не заржать, как лошадь. Две веревки слюней уже достигли земли, а глаза гарма осоловела моргали, как будто не верили увиденному. Пес звучно сглотнул слюну, посмотрев на меня. И почему я его боялся? Славная собака, только очень большая и голодная. Я фиглярно поклонился жестом руки, приглашая его за стол. Долго ждать не пришлось. Еще раз сглотнув, он набросился на еду. В пасте пса пища исчезала без остатка. Он заглатывал даже импровизированные блюда, сделанные из каких-то крупных листьев и соломки. Опомнившись, я также присоединился к еде, пока еще что-то было на поляне. Насытившись, мы спешно пили пиво и медовуху. Ну и вкусная же она тут. Мой новый приятель, раскинув лапы как щенок, Задремал на спине, звучно при этом похрапывая. А я оглядывал окрестности. Вдруг рядом что-то лопнуло с оглушающим звуком. Я подскочил на ноги, выхватил нож, ища, откуда пришла опасность. «Не боись», — сказал пес. Он улыбался, если этот жуткий оскал с двойным рядом клыков можно назвать улыбкой. «Давно я так не кушал. Расслабился, малька. Пукнул». «Пукнул?» Я открыл рот. «Этот грохот в сто децибел называется «пукнул?» «Ну, гарм!» Но пес перестал улыбаться. Он прижал уши, слушаясь в тишину, и смотрел за реку на каменную стену. Его что-то беспокоило. Это было видно по напрягшимся мышцам. «Я не забываю доброту, и мы с тобой скоро увидимся. Но сейчас нам пора. Модгут ждет нас». «Ложись мне на спину и прижмись, тогда воды Геоль не намочат твою одежду!» Гарм плыл быстро, мощно загребая лапами темные воды, и уже скоро мы, а точнее пес со мной на спине, вышел на берег. Садив меня и встряхнувшись от воды, он морды кинул в сторону леса. «Это железный лес! Жители тут разные, как и мертвецы, которые держат путь в царство мертвых!» «Не верь никому!» И не называй своего имени до тех пор, пока не встретишь Модгут. Я буду ждать тебя на берегу реки. Цепь не позволяет мне далеко отходить от пещеры». Я поблагодарил необычного пса и отправился в сторону леса. Дорога была унылой, все вокруг в этом месте навевало тоску. И густой туман, и моросящий дождь. Я услышал шум сверху и поднял голову. Да, это же Хугин и Мунин, два уже знакомых мне ворона. Хельхейм — это вечные туманы, промозглая погода, холод и полумрак. Прокаркал один из них. Я рад встрече, но не понимаю, как вы тут оказались. Мы вороны Одина, и можем летать где угодно, в любом мире. Из зверей только Слейпнир, конь Одина, без магии и порталов скачет по всем мирам. Остальные звери или живут только в своем мире, или переходят миры порталами. В мире Хельхеме это умеют только красные гончие». Ворон наклонил голову и подмигнул мне. «Гарм совсем не похож на гончию», — расстроился я. «Красные гончие в подчинении у гарма». И ворон многозначительно посмотрел на меня. Не прощаясь, Хугин и Мунин исчезли в тумане. А я продолжил путь, но до леса не дошел. Мне преградила путь великанша. Она была огромна. Носом я упирался ей в живот. «Только души, прошедшие через железный лес и оставшиеся невредимыми, могут оказаться перед вратами Хель, чтобы войти в мир мертвых», — прогрохотала она. «Я Модгут. Я знаю, кто ты, и передам Хель». что ты просишь ее об аудиенции. Но я должна взять с тебя плату, самое ценное, что у тебя есть. У меня нет ничего ценного, но, возможно, тебе виднее, чем я могу оплатить. Вытряхнул содержимое моего мешка и дал возможность Модгут выбрать проходной билет. У тебя есть перо Орла. Его я возьму как оплату. Я задумался. Пора рисковать, а не плыть безвольно по течению. Будь что будет. Я достал перо, аккуратно кинул его в сторону, где стояла Модгут, и громко произнес. «Возьми, но мне надо знать, как мне попасть в следующий мир». Перо плавно плыло к великанше, но после моих слов оно стало писать золотыми буквами прямо в воздухе. «Будь почтителен с царицей Хель». И перо плавно опустилось на громадную ладонь. Ах ты, Пройдоха, ты посмел обмануть меня? Не видать тебе, Хель! рычала она и топала ногами. Я отбежал в сторону, остерегаясь быть смятым в лепешку, ее женскими ножками, которые напоминали каменные колонны. Уважаемый Модгут, разъясните мне, по какому поводу ваш гнев. Вы попросили перо, я вам его дал. «Никаких других условий вы не выставляли. Я к вам со всем уважением и симпатией, а вы топаете. Мертвецов, наверное, всех перепугали. Разве можно злиться на правду?» Великанша рухнула с задницей на землю. Ну или присела, я не знаю, как правильно в этом случае определить ее движение, от которого поднялся столб пыли, и в воздух взлетели камни. Молча минут пять она вращала глазами, обдумывая мою речь. И тут случилось непредвиденное она засмеялась я зажал уши руками и пригнулся к земле да что же это такое один пукает другая ржет как гром небесный и мои ушные перепонки это не выдерживают отсмеявшись модгут мне улыбнулась лучше бы она этого не делала так как меня резко пробрала и кота и общаться стало затруднительно. Мы молча сидели на земле и любовались друг другом. Точнее, Модгут молчала, а я икал и дергался. Не выдержав, она протянула ко мне руку. Я представил, что будет, если она похлопает меня по спине, и от испуга резко прекратила кать. Ее рука застыла в воздухе, и она удовлетворительно улыбнулась. «Ты мне нравишься. Жаль, что ты у нас только гость». Если у тебя ничего не выйдет с прохождением миров, возвращайся. Я пройду все миры и дойду до перерождения. Не знаю, что из этого выйдет, но я приложу все усилия к... Я задумался. Перерождение — это уже хорошо, но от меня многого ждут. И никто пока не понимает, в каком мире я появлюсь и как пойму свою миссию. Приложу все усилия, чтобы пройти миры. Дальше загадывать не буду, там будет видно, Модгут удовлетворительно кивнула. Жди тут. Никуда не ходи и лучше ни с кем не разговаривай. И она быстро удалилась в сторону каменной стены. Ждать мне пришлось недолго. Модгут крупными шагами приблизилась, громко свистнула, и в это же мгновение я увидел Гарма. Отвези путника в грот, близ твоей пещеры. Там он будет ждать повелительницу. Ступайте, хотя постой. Эрик, ты будешь настоящим воином. Я это вижу. Я помогу тебе пройти холод Нифхейма. И она бросила мне рюкзак. В этой одежде ты не замерзнешь при любом морозе. Не промокнешь, и никакой ветер не продует тебя в ней. Я склонил голову и прижал руку к сердцу. Интересно, откуда у меня все это взялось? Я благодарю тебя от всего сердца. Скарабкался на Гарма, и мы понеслись. Нравился мне этот пес. Монстр. Жаль, что невозможно его взять с собой в путешествие. Гарм, ты меня подождешь? Спросил я, когда мы примчались к назначенному месту. Пес кивнул головой и улыбнулся. Ух! Трудно привыкнуть к его оскалу. Сердце ёкает, как видишь эту растянутую пасть с клыками кинжалами. Скатившись со спины гигантской собаки, я направился в грот. Так же мрачно и тихо. В этом мире все замерло. Ни движения, ни звуков. Прямо передо мной стоял огромный каменный валун в виде кресла или трона. В полубоком ко мне сидела она. Я привычно ужаснулся. Это был скелет великанша. Вместо лица я видел череп. Я согнул голову. «Приветствую тебя, царица царства мертвых!» Хель молчала и сидела, как каменное изваяние. Когда молчание стало уже напрягать, а дрожь в коленях прошла, я продолжил. «Я гость в твоем мире. Меня зовут Эрик. Я путешествую между мирами». Казалось, что царица вообще не отреагировала на мое появление и была крайне недовольна, что ее отвлекли от дел. Выдержав довольно долгую паузу, во время которой меня уже стало слегка потряхивать, не меняя положение тела, она протянула мне костлявую руку для поцелуя. Гниющие куски мяса свисали с костей, черви копошились в разложившейся плоти. Кошмар происходящего накрыл меня с головой, и я готов был с воплями бежать, куда глаза глядят. Неужели все это происходит со мной? Я не смогу прикоснуться к этим червям, к живому трупу. В чувство меня привела боль в груди. Амулет, желудь накалился и нестерпимо сжег кожу. Очнувшись от кошмара, я понял это испытание. Золотое перо дало мне подсказку. Будь почтителен с царицей Хель. Медленно наклонив голову и зажмурив глаза, чтобы Хель не видела моей слабости, Я прикоснулся губами к костлявой гниющей руке. «Ты прошел испытание, и мне известна твоя история. Я не могу сказать, что довольна тем, что мне надо сделать», — сказала она приятным тихим голосом, как будто прошелестела. Хель говорила неспешно и размеренно, как будто пела или рассказывала балладу. «Без малого тридцать лет назад ко мне обратилась моя сестра Марана. Ее просьба была встретить тебя в Хельхейме и указать путь в следующий Нижний мир. Это притит всем законам миров Игдраселя, и главное, такого еще не было в Хельхейме. Я сейчас зла, но Марану уважу. Уверена, не ее эта идея делать из мира мертвых перевалочный пункт. И ты сейчас же отправишься в другой мир». Иначе я передумаю и сделаю так, как должна. Оставлю тебя у себя. А сейчас слушай. Нифльхейм. Темный мир льда и холода, Куда уходит третий корень мирового древа. Под тем корнем бьет вечно кипящий ключ. Источник — Хвергельмир. Пройти тебе его надо быстро, Чтобы ледяной холод не сковал тебя. Из-за спины царицы шагнул скелет. Глазницы его горели голубым пламенем. Мой слуга расскажет тебе главное. Хель застыла в своем ужасном обличии смерти, а скелет, щелкнув челюстью, проскрипел. Модгут ты понравился, и она подарила тебе зачарованную одежду от холода. Но и она не спасет, если ты там задержишься. Гарм вызвался отправить тебя по реке Гель прямо к источнику. Если тебе улыбнется удача, то доберешься без приключений. Ничего не бойся, ныряй в этот источник». Скелет был немногословен, и ничего нового я не услышал, но стоял молча и внимательно смотрел на слугу Хель. Хель поднялась с каменного трона и повернулась ко мне. Одна половина ее тела была живая, а другая половина мертвая. Скелет и красавица великанши. Она впечатляла и наводила страх только своим видом. Всё ее существо кричало. Смерть страшна и прекрасна, смотря какой стороной она к тебе повернется. Я старался держать лицо и смотреть прямо в ее глаза, точнее глаз и глазницу. Я хорошая хозяйка и забочусь о своих мертвых. В твоем праве остаться у меня и остановить неизвестность. Пусть все течет своим чередом. Тебя признал Гарм, отметила Модгут, и это дает тебе определенные бонусы. К сожалению, я не могу показать тебе свои владения, так как назад нет выхода. Но если ты решишь остаться у меня, будешь доволен. Все мои подданные находят покой и утешение в моих землях. Я благодарю тебя, Хель, «Но меня зовет дорога. Тебе также известно, что если я не пройду какой-то из миров, то вернусь к тебе. Но не обижайся, я этого очень не хочу. У меня есть шанс к новой, полной жизни, и я использую его». «Удачной дороги. Ступай. Тебя ждет Гарм». Я поклонился и вышел из грота. Если считать Игдрасель, то я прошел два мира. Это радует, пока все идет ровно, но я не знаю, сколько времени прошло. Я почти не спал, только дремал. Гарм, как тут течет время? Сколько я уже тут? Сегодня сороковой день с твоей смерти. Не пугайся, время пойдет привычнее в других мирах. В Хельхейме оно летит быстро. Своеобразный баланс между течением времени и остановкой жизни. Тебе надо срочно покидать царство мертвых. Я не могу тебя проводить, но мои помощники Алые Гончие переправят тебя по реке прямо к источнику Хвергельмир. Как я уже говорил, я помню доброту и всегда отвечаю тем же. В любом мире ты можешь три раза вызвать на помощь Алых Гончих. Просто позови Алые ко мне, и в эту же минуту к тебе прибегут три Гончих. Кстати, они хорошие бойцы. Мы подошли к реке. я обнял гарма переоделся в подарки модгут залез на спину к одной из собак вперед родимые и собаки прыгнули в реку